Глава 9. Ожидание новой эпохи Святого Духа, эсхатологический и профитический характер русской мысли, отрицание буржуазных добродетелей, страничество, народные искатели Царства Божьего, эсхатологическое настроение среди интеллигенции, извращенная эсхатология у революционной интеллигенции, страничество Льва Толстого, эсхатологизм и миссионизм у Достоевского, срыв у Леонтьева и Соловьева, Гениальная идея Федорова об условности апокалиптических пророчеств. Поразрение Чешковского. Проблема рождения и смерти у Владимира Соловьева, Федорова и разанова 1. В своей книге о Достоевском я писал, что русские – апокалиптики или нигилисты. Россия есть апокалиптический бунт против античности. Шпенглер. Это значит, что русский народ по метафизической своей природе и по своему призванию в мире есть народ конца. Апокалипсис всегда играл большую роль и в нашем народном слое и в высшем культурном слое у русских писателей и мыслителей. В нашем мышлении эсхатологическая проблема занимает несоизмеримо большее место, чем в мышлении западном. И это связано с самой структурой русского сознания, малоспособного, и мало склонного удержаться на совершенных формах серединной культуры. Историки-позитивисты могут указать, что для характеристики русского народа я делаю выбор, выбираю немногое, исключительное, в то время как многое, обыкновенное, было иное. Но умопостигаемый образ народа можно начертать лишь путем выбора, интуитивно проникая в наиболее выразительное и значительное. «Я все время подчеркивал профетический элемент в русской литературе и мысли XIX века. Я говорил также о роли, которую играла эскатологическая настроенность в русском расколе и сектанстве. Элемент педагогический и благоустроительный был у нас или очень слаб, почти отсутствовал или был ужасен, безобразен, как в домострое». Нравоучительные книги епископа Феофана Затворника также носят довольно низменный характер. Все это связано с коренным русским дуализмом. Устраивают землю и земную жизнь злые силы, отступившие от правды Христовой. Добрые же силы ждут града грядущего, царства Божьего. Русский народ очень одаренный, но у него сравнительно слабый дар формы. Сильная стихия опрокидывает всякую форму. Это и есть то, что западным людям, особенно французам, у которых почти исчезла первичная стихия, представляется варварством. В Западной Европе цивилизация, которая достигла большой высоты, все более закрывает эсхатологическое сознание. Католическое сознание боится эсхатологического понимания христианства, так как оно открывает возможность опасной новизны. Устремленность к грядущему свету, мессианское ожидание противоречат педагогическому, социально-устроительному характеру католичества, вызывают опасения, что ослабится возможность водительства душами. Также и буржуазное общество, ни во что не верящее боится, что эсхатологическое сознание может расшатать основы этого буржуазного общества. Леон Блуа, редкий во Франции писатель апокалиптического духа, был враждебен буржуазному обществу и буржуазной цивилизации. Его не любили и мало ценили. В годы катастроф апокалиптические настроения появляются и в европейском обществе. Так было после Французской революции и Наполеоновских войн. Тогда Юнг Штилинг пророчествовал о скором явлении Антихриста. В более далеком прошлом, в IX веке, на Западе было ожидание Антихриста. Более близки русским пророчество Иоахима из Флориды о новой эпохе Святого Духа, эпохе любви, дружбы, свободы, хотя все это слишком связывалось с монахами. Близок русским также образ святого Франциска Осисского, искупающий многие грехи исторического христианства. Но христианская цивилизация Запада строилась вне эсхатологической перспективы. Необходимо объяснить, что я понимаю под эсхатологией. Я имею в виду не эсхатологическую часть богословской системы, которую можно найти во всяком курсе католического или протестантского богословия. Я имею в виду эсхатологическое понимание христианства в целом, которое нужно противоположить историческому пониманию христианства. Христианское откровение есть откровение эсхатологическое, откровение о конце этого мира, о Царстве Божьем. Все первохристианство было эсхатологично, ждало второго пришествия Христа и наступления Царства Божьего. Историческое христианство, историческая церковь означает, что Царство Божье не наступило, означают неудачу, приспособления христианского откровения к царству этого мира. Поэтому в христианстве остается мессианское упование, эскатологическое ожидание, и оно сильнее в русском христианстве, чем в христианстве западном. Церковь не есть Царство Божье, церковь явилась в истории и действовала в истории. Она не означает преображение мира, явление нового неба и новой земли. Царство же Божье ⁇ есть преображение мира, не только преображение индивидуального человека, но также преображение социальное и космическое. Это конец этого мира, мира неправды и уродства, и начало нового мира, мира правды и красоты. Когда Достоевский говорил, что красота спасет мир, Он имел в виду преображение мира, наступление Царства Божьего. Это и есть эсхатологическая надежда. Она была у большей части представителей русской религиозной мысли. Но русское мессианское сознание, как и русский эсхатологизм, было двойственно. В русском мессианизме, столь свойственном русскому народу, чистая мессианская идея Царства Божьего, Царства Правды — была затуманена идеей империалистической воли к могуществу. Мы это видели уже в отношении к идеологии Москвы, Третьего Рима. И в русском коммунизме, в который перешла русская мессианская идея в безрелигиозной и антирелигиозной форме, произошло тоже извращение русского искания царства правды воли к могуществу. Но русским людям, несмотря на все соблазны, которым они подвержены, очень свойственно отрицание величия и славы этого мира. Таковы, по крайней мере, они в высших своих состояниях. Величие и слава мира остаются соблазном и грехом, а не высшей ценностью, как у западных людей. Характерно, что русским не свойственна риторика, ее совсем не было в русской революции, в то время как она играла огромную роль во французской революции. В этом Ленин со своей грубостью, отсутствием всяких прикрас, всякой театральности, с простотой переходящей в цинизм, «Характерно русский человек». Относительно Петра Великого и Наполеона, образов величия и славы, русский народ создал легенду, что они антихристы. У русских отсутствуют буржуазные добродетели, именно добродетели, столь ценимые Западной Европой. Буржуазные же пороки у русских есть, именно пороки, которые такими и сознаются. Слова «буржуа», «буржуазный» в России носили порицательный характер в то время как на Западе эти слова означали «почтенное общественное положение». Вопреки мнению славянофилов, русский народ менее семейственный, чем народы Запада, менее прикованный к семье, сравнительно легко с ней разрывающий. Авторитет родителей в интеллигенции, в дворянстве, в средних слоях, за исключением, может быть, купечества, был слабее, чем на Западе. Вообще у русских было сравнительно слабое «иерархическое чувство», или оно существовало в отрицательной форме низкопоклонства, то есть, опять-таки, порока, а не добродетели. Русский народ в глубоких явлениях своего духа наименее мещанский из народов, наименее детерминированный, наименее прикованный к ограниченным формам быта, наименее дорожащий установленными формами жизни. При этом самый быт русский, например, купеческий быт, описанный Островским, бывал безобразен в такой степени, Какой этого не знали народы западной цивилизации? Но этот буржуазный быт не почитался святыней. В русском человеке легко обнаруживается нигилист. «Все мы нигилисты», — говорит Достоевский. Наряду с низкопоклонством и рабством легко обнаруживается бунтарь и анархист. Все протекало в крайних противоположностях. И всегда есть устремленность к чему-то бесконечному. У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души. Странничество – очень характерное русское явление, в такой степени незнакомое Западу. Странник ходит по необъятной русской земле, никогда не оседает и ни к чему не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет Царство Божьего. Он устремлен вдаль. Странник не имеет на земле своего пребывающего града, он устремлен к граду грядущему. Народный слой всегда выделял из своей среды странников. Но по духу своему странниками были и наиболее творческие представители русской культуры. Странниками были Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев и вся революционная интеллигенция. Есть не только физическое, но и духовное странничество — Оно есть невозможность успокоиться ни на чем конечном, устремленность к бесконечному. Но это и есть эсхатологическая устремленность, есть ожидание, что всему конечному наступит конец, что окончательная правда откроется, что в грядущем будет какое-то необычайное явление. Я назвал бы это мессианской чувствительностью, одинаково свойственной людям из народа и людям высшей культуры». Русские в большей или меньшей степени сознательно или бессознательно хилиасты. Западные люди гораздо более оседлые, более прикреплены к усовершенствованным формам своей цивилизации, более дорожат своим настоящим, более обращены к благоустройству Земли. Они боятся бесконечности, как хаоса, и этим походят на древних греков. Слово «стихия» с трудом переводимо на иностранные языки. Трудно дать имя, когда ослабела и почти исчезла самая реальность. Но стихия есть исток, прошлое, сила жизни. Эсхатологичность же есть обращенность к грядущему, к концу вещей. В России эти две нити соединены. 2. Мне посчастливилось приблизительно около 10-го года этого столетия прийти в личное соприкосновение с бродячей Русью, ищущей Бога и Божьей правды. Я могу говорить об этом характерном для России явлении не по книгам, а по личным впечатлениям. И могу сказать, что это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. В Москве, в трактире около церкви Флора и Лавра, одно время каждое воскресенье происходили народные религиозные собеседования. Трактир этот тогда называли «Яма». На этих собраниях, носивших народный стиль, уже по замечательному русскому языку присутствовали представители самых разнообразных сект. Тут были и бессмертники, и баптисты, и толстовцы, и евангелисты разных оттенков, и хлысты, по обыкновению себя скрывавшие, и одиночки, народные теософы. Я бывал на этих собраниях и принимал активное участие в собеседованиях. Меня поражали напряженность духовного искания, захваченность одной какой-нибудь идеи, искание правды жизни, а иногда и глубокомысленный гнозис». Сектантский уклон всегда означает сужение сознания, недостаток универсализма, вытеснение сложного многообразия жизни. Но каким укором официальному православию являлись эти народные богоискатели? Присутствовавший православный миссионер был жалкой фигурой и производил впечатление полицейского чиновника. Народные искатели Божьей правды хотели, чтобы христианство осуществилось в жизни. Они хотели большей духовности в отношении к жизни не соглашались на приспособление к законам этого мира. Наибольший интерес представляла мистическая секта бессмертников, которые утверждали, что верующий во Христа никогда не умрет, и что люди умирают только потому, что верят в смерть и не верят в победу Христа над смертью. Я много говорил с бессмертниками, они приходили ко мне, и я убедился, что переубедить их невозможно. Они защищали какую-то часть истины, взятую не в полноте, в исключительности. Некоторые народные богомудры имели целую гностическую систему, напоминающую биоме и других мистиков гностического типа. Обычно силен был дуалистический элемент, мучила трудность разрешить проблему зла. Но, как это нередко бывает, дуализм парадоксально сочетался с манизмом. В губернии Икс, рядом с имением, в котором я много лет жил летом, была колония, основанная одним толстовцем, замечательным человеком. В эту колонию стекались искатели Бога и Божьей правды со всех концов России. Иногда они проводили в этой колонии всего несколько дней и шли дальше, на Кавказ. Все приезжающие бывали у меня, и мы вели духовные беседы, иногда необыкновенно интересные. Было много добролюбовцев». Это последователь Александра Добролюбова, декаденского поэта, который ушел в народ, опростился, стал учителем духовной жизни. С добролюбовцами общение было трудно, потому что у них был обет молчания. Все богоискатели обычно имели свою систему спасения мира и были беззаветно ей преданы. Все считали этот мир, в котором приходилось жить, злым и безбожным, и искали иного мира, иной жизни». В отношении к этому миру, к истории, к современной цивилизации настроение было эсхатологическое. Этот мир кончается, в них начинается новый мир. Духовная жажда была огромная, и так характерно было ее присутствие в русском народе. То были русские странники. Вспоминаю простого мужика чернорабочего, еще очень юного, и беседы с ним. С ним мне легче было говорить на духовные и мистические темы, чем с культурными людьми, с интеллигенцией. Он описывал пережитый им мистический опыт, который очень напоминает то, о чем писали Экхарт и Беме, о которых он, конечно, не имел никакого понятия. Ему открылось рождение Бога из тьмы. Я не представляю себе России и русского народа без этих искателей Божьей правды. В России всегда было и всегда будет духовное странничество, всегда была эта устремленность к конечному состоянию. У русской революционной интеллигенции, исповедовавшей в большинстве случаев самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы, не может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают слишком исключительное значение сознательным идеям, которые часто затрагивают лишь поверхность человека. В более глубоком слое, не нашедшем себе выражения в сознании, в русском нигилизме, социализме, была эсхатологическая настроенность и напряженность, была обращенность к концу. Речь всегда шла о каком-то конечном совершенном состоянии, которое должно прийти на смену злому, несправедливому, рабьему миру. Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира. Так это к послезавтра утром ровно в 25 минут 11 Тут Достоевский угадывает что-то очень существенное в русском революционере. Русские революционеры, анархисты и социалисты были бессознательными хилиастами. Они ждали тысячелетнего царства. Революционный миф есть миф хилиастический, Русская натура была наиболее благоприятна для его восприятия. Это русская идея, что невозможно индивидуальное спасение, что спасение коммунатарно, что все ответственны за всех. Отношение Достоевского к русским революционерам-социалистам было сложное, двойственное. С одной стороны, он писал против них почти пасквили, но, с другой стороны, он говорит, что бунтующий против христианства тоже суть Христова лика. Три. Можно подумать, что у Льва Толстого нет эсхатологии, что его религиозная философия, монистическая и близкая к индусской, не знает проблемы конца мира. Но это суждение остается на поверхности. Уход Толстого и семьи перед смертью есть эсхатологический уход и полон глубокого смысла. Он был духовным странником, он хотел им сделаться во всей своей жизни, что ему не удавалось. Но странник устремлен к концу. Он хотел выхода из истории, из цивилизации в природную божественную жизнь. Это есть устремление к концу, к тысячелетнему царству. Лев Толстой не был эволюционистом, который хотел бы постепенного движения истории к вожделенному концу, к царству божьему. Он максималист и хочет срыва истории, прекращения истории. Он не хочет продолжать жить в истории, которая покоится на безбожном законе мира. Он хочет жить в природе, смешивая падшую природу, подчиненную злому закону мира не менее истории, с природой, преображенной и просветленной, природой божественной. Но эсхатологическая устремленность Льва Толстого не подлежит сомнению. Он искал совершенной жизни. Именно за искание совершенной жизни, за обличение жизни дурной и грешной «Черная сотня» и призывала к убийству Толстого. Этот гнойник русского народа, осмеливавшийся называть себя «союзом русского народа», ненавидел все, что есть великого в русском народе, все творческое, все, что свидетельствовало о высоком призвании русского народа в мире. Крайние ортодоксы ненавидят и отвергают Льва Толстого, потому что он был отлучен Синодом о церкви. Большой вопрос, можно ли было признать Синот органом Церкви Христовой, и не был ли он скорее органом Царства Кесаря? Отказаться от Льва Толстого значило отказаться от русского гения, в конце концов отказаться от русского призвания в мире. Высокая оценка Толстого в истории русской идеи совсем не означает принятие его религиозной философии, которую я считаю слабой и неприемлемой с точки зрения христианского сознания. «Оценка должна быть связана с его личностью в целом, с его путем, его исканием, с его критикой злой исторической действительности, грехов исторического христианства, с его жаждой совершенной жизни. Лев Толстой соприкасается с духовным движением в народной среде, о которой я говорил, и в этом отношении он единственный из русских писателей». Он вместе с совсем не похожим на него Достоевским представляет русский гений на его вершинах. Осибелев Толстой, всю жизнь каившийся, сказал гордые слова. «Я такой, какой есть, а какой я, это знаю я и Бог». Но и нам подобает узнавать, каков он. Творчество Достоевского насквозь эсхатологично. Оно интересуется лишь конечным, лишь обращенным к концу. В Достоевском профетический элемент сильнее, чем в каком-либо из русских писателей. Профетическое художество его определялось тем, что он раскрывал вулканическую почву духа, изображал внутреннюю революцию духа. Он обозначал внутреннюю катастрофу, с него начинаются новые души. Вместе с Ницше и Кирхегардом он открывает в XIX веке трагическое. В человеке есть четвертое измерение –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 Он, во всяком случае, верил в великую богоносную миссию русского народа, верил, что русскому народу надлежит сказать свое новое слово в конце времен. Идея конечного, совершенного состояния человечества, земного рая, играла огромную роль у Достоевского, и он раскрывает сложную диалектику, связанную с этой идеей. Это все та же диалектика свободы. Сон смешного человека и сон Версилова в подростке посвящены этой идее от которой мысль Достоевского никогда не могла освободиться. Он отлично понимал, что мессианское сознание универсально, говорил об универсальном призвании народа. Мессионизм ничего общего не имеет с замкнутым национализмом. Мессионизм размыкает, а не замыкает. Поэтому Достоевский говорит в речи о Пушкине, что русский человек – всечеловек, что в нем есть универсальная отзывчивость. Призвание русского народа ставится в эсхатологическую перспективу, и этим сознание это отличается от сознания идеалистов 30-х и 40-х годов. Эсхатологизм Достоевского выражается в пророчестве о явлении человека-бога. Образ Кириллова в этом отношении наиболее важен. В нем предвосхищается Ницше и идея сверхчеловека. Кто победит боль и страх, будет богом. Время погаснет в уме. «Мир закончит тот, кому имя будет Человека-Бог». Атмосфера разговора Кириллова и Ставрогина совершенно эсхатологическая, разговор идет о конце времен. Достоевский писал не о настоящем, а о грядущем. «Бесы» написаны о грядущем, скорее о нашем времени, чем о том времени. Пророчество Достоевского о русской революции – суть проникновения в глубину диалектики о человеке, человеке, выходящем за пределы средненормального сознания. Характерно, что отрицательные пророчества оказались более верными, чем положительные пророчества. Политические пророчества были совсем слабы. Но интереснее всего, что самое христианство Достоевского было обращено к грядущему, к новой завершающей эпохе в христианстве. Профетизм Достоевского выводил его за пределы исторического христианства. Старец Зосима был пророчеством о новом старчестве. Он совсем не походил на оптинского старца Амвросия, и оптинские старцы не признали его своим. Алеша Карамазов был пророчеством о новом типе христианина, и он мало походил на обычный тип православия. И старец Зосима и Алеша Карамазов менее удались, чем Иван Карамазов и Дмитрий Карамазов. Это объясняется трудностью для пророческого художества создавать образы. Но Константин Леонтьев был прав, когда говорил, что православие Достоевского не нетрадиционное. Не его византийско-монашеское православие, а новое, в которое входит гуманитаризм. Но только никак нельзя его назвать розовым. Оно трагическое. Он думал, что восстание на Бога в человеке может происходить от божественного в нем – о чувство справедливости, жалости и достоинства. Достоевский проповедовал Иоаннова христианство, христианство преображенной земли, религии воскресения прежде всего. Традиционный старец не сказал бы того, что говорит старец Засима: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его. Любите все создание Божье и целое, и каждую песчинку». «Каждый листок, каждый луч Божий любите! Любите животных, любите растения, любите всякую вещь! Будем любить всякую вещь и тайну Божию постигать в вещах! Землю целуй и неустанно, ненасытно люби! Всех люби! Ищи восторга и иступления сего!» В Достоевском были зачатки новой христианской антропологии и космологии, была новая обращенность к тварному миру, чуждое святоотеческому православию. Черты сходства на Западе можно было бы найти в Святом Франциске-Ассисском. Это обозначает уже переход от христианства исторического к христианству эсхатологическому. К концу XIX века в России возникли апокалиптические настроения, связанные с чувством наступления конца мира и явления Антихриста то есть окрашенные пессимистически, ожидали не столько новой христианской эры и пришествия Царства Божьего, сколько Царства Антихриста. Это было глубокое разочарование в путях истории и неверие в существование еще исторических задач. Это был срыв русской идеи. Некоторые склонны объяснять это ожидание конца мира предчувствием конца русской империи, русского царства, которое почиталось священным. Главными выразителями этих апокалиптических настроений были Константин Леонтьев и Владимир Соловьев. Апокалиптический пессимизм Константина Леонтьева имел два источника. Философия истории и социология Константина Леонтьева, которая имела биологическую почву, учили о неотвратимом наступлении дряхлости всех обществ, государств и цивилизаций. Он связывал эту дряхлость с либерально эгалитарным прогрессом. Дряхлость для него означала также уродство, гибель красоты, связанной с былым цветом культуры. Эта социологическая теория, претендующая на научность, сочеталась у него с религиозной апокалиптической настроенностью. Огромное значение в возникновении этих мрачных апокалиптических настроений имела потеря веры в возможность еще в России оригинальной цветущей культуры. Он всегда думал, что все непрочно и неверно на Земле. Константин Леонтьев слишком натурализировал конец мира. Дух никогда и нигде не является у него активным, у него нет свободы. Он никогда не верил в русский народ, и оригинальных результатов он ждал совсем не от русского народа, а от навязанных ему сверху византийских начал. Но наступал момент, когда это неверие в русский народ делается острым и безнадежным. Он делает страшное предсказание. Русское общество и без того довольно эгалитарное по привычкам помчится еще быстрее всего другого по смертному пути всесмешения, и мы неожиданно из наших государственных недр сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабоцерковных родим антихриста. Ни к чему другому русский народ не способен. Константин Леонтьев предвидел русскую революцию и много угадал в ее характере. Он предвидел, что революция будет сделана не на розовой воде, что в ней не будет свободы, свобода будет совсем отменена, и что для революции потребуются вековые инстинкты повиновения. Революция будет социалистической, а не либеральной и не демократической. Защитники свободы будут сметены. Предсказывая ужасную и жестокую революцию, Константин Леонтьев вместе с тем сознает, что вопрос об отношении между трудом и капиталом должен быть разрешен. Он был реакционером, но он признавал безнадежность реакционных принципов и неотвратимость революции. Он предвидел не только русскую, но и мировую революцию. Это предчувствие неотвратимости мировой революции принимает апокалиптическую форму, и она представляется наступлением конца мира. «Антихрист идет!» — восклицает Константин Леонтьев. Понимание апокалипсиса было у него совершенно пассивное. Человек не может ничего сделать, может лишь спасать свою душу. Константина Леонтьева эстетически привлекает этот апокалиптический пессимизм. Ему нравится, что на Земле правда не восторжествует. У него не было русской жажды всеобщего спасения. Он совсем не был устремлен к преображению человечества и мира. В сущности, ему была чужда идея соборности и идея теократии. Он обличал Достоевского и Льва Толстого в розовом христианстве, гуманитаризме. Эсхатологизм Константина Леонтьева носит отрицательный характер и совсем не характерен для русской эсхатологической идеи. Но ему нельзя отказать в остроте и радикализме мысли, а часто и в исторической проницательности. Под конец жизни настроение Владимира Соловьева очень меняется, оно делается мрачно-апокалиптическим. Он пишет три разговора, в которых есть скрытая полемика с Львом Толстым, и к ним прилагается повесть об Антихристе. Он окончательно разочаровывается в своей теократической утопии, не верит более в гуманистический прогресс, не верит в свое основное, в бога-человечество или, вернее, идея Бога человечества для него страшно суживается. Им овладевает пессимистический взгляд на конец истории, которую он чувствует приближающимся. В повести об Антихристе Владимир Соловьев прежде всего сводит счеты со своим собственным прошлым, со своими теократическими и гуманитарными иллюзиями. Это прежде всего крах теократической утопии. Он не верит больше в возможность христианского государства. Неверие очень полезное и для него, и для всех. Но он идет дальше. Он не верит в исторические задачи вообще. История кончается и начинается сверхистория. Соединение церквей, которое он продолжает желать, происходит за пределами истории. По своим теократическим идеям Владимир Соловьев принадлежит прошлому. Он от этого отжившего прошлого отказывается, но входит в пессимистическую и апокалиптическую настроенность. Между теократической идеей и эсхатологией существует противоположность. Теократия, осуществленная в истории, исключает эсхатологическую перспективу. Она делает конец как бы имманентным самой истории. Церковь понятое как царство, христианское государство, христианская цивилизация, ослабляют искание царства Божьего. Раньше у Владимира Соловьева было слабое чувство зла. Теперь чувство зла делается преобладающим. Он ставит себе очень трудную задачу – начертать образ антихриста. Он делает это не в богословской и философской форме, а в форме повести – Это оказалось возможным осуществить только благодаря шутливой форме, к которой он так любит прибегать, когда речь шла о самом заветном и интимном. Многих это шокировало, но шутливость эта может быть понята как стыдливость. Я не разделяю мнение тех, которые чуть ли не выше всего у Владимира Соловьева ставят повесть об Антихристе. Она очень интересна, и без нее нельзя было бы понять путь Владимира Соловьева. Но повесть принадлежит к неверным и устаревшим толкованиям апокалипсиса, которых слишком многое принадлежит времени, а не вечности. Это пассивная, неактивная и нетворческая эсхатология. Нет ожидания новой эпохи Святого Духа. В начертании образа антихриста ошибочным является то, что он изображается человеколюбцем, гуманитаристом. Он осуществляет социальную справедливость. Это как бы оправдывало самые контрреволюционные и обскуранские апокалиптические теории. В действительности, говоря об Антихристе, вернее сказать, что он будет совершенно бесчеловечен и будет соответствовать стадии крайней дегуманизации. Более прав изображая антихристового начала прежде всего враждебным свободе и презирающим человека. Легенда о Великом Инквизиторе много выше повести об Антихристе. Английский католический писатель Бенсон написал роман, очень напоминающий повесть об Антихристе. «Все это находится в линии, обратной движению к активно-творческому пониманию конца мира. Учение Владимира Соловьева о богочеловечестве, доведенное до конца, должно бы привести к активной, а не пассивной эсхатологии, к сознанию творческого призвания человека в конце истории» которое только и сделает возможным наступление конца мира и второе пришествие Христа. Конец истории, конец мира, есть конец богочеловеческий. Он зависит и от человека, от человеческой активности. У Владимира Соловьева не видно, каков же положительный результат богочеловеческого процесса истории. Раньше он ошибочно представлял себе его слишком эволюционным. Теперь он верно представляет себе конец истории катастрофическим. Но катастрофизм не значит, что не будет никакого положительного результата творческого дела человека для Царства Божьего. Единственным положительным у Владимира Соловьева является соединение церквей в лице Папы Петра, старца Иоанна и доктора Паулуса. Православие оказывается наиболее мистическим. Эсхатология Владимира Соловьева все-таки прежде всего есть эсхатология суда. Это один из эсхатологических аспектов, но должен быть другой. Совершенно иное отношение к апокалипсису у Николая Федорова. Николай Федорович Федоров при жизни был малоизвестен и оценен. Им особенно заинтересовалось лишь наше поколение начала 20 века. Он был скромный библиотекарь Румянцевского музея, живший на 17 рублей в месяц аскет, спавший на ящике, и вместе с тем противник аскетического понимания христианства. Николай Федоров характерно русский человек, гениальный самородок, оригинал. При жизни он почти ничего не напечатал. После смерти друзья его напечатали в двух томах его философию общего дела, которую раздавали даром небольшому кругу людей, так как Николай Федоров считал недопустимой продажу книг. Это был русский искатель всеобщего спасения. В нем достигло предельной остроты чувство ответственности всех за всех. Каждый ответствен за весь мир и за всех людей, и каждый должен стремиться к спасению всех и всего. Западные люди легче мирятся с гибелью многих. Это, вероятно, связано с ролью, которую играет справедливость в западном сознании. Николай Федоров не был писателем по своему складу, Все, что он писал, есть лишь проект всеобщего спасения. Временами он напоминает таких людей, как Фурье. В нем сочетается фантазерство с практическим реализмом, мистика с рационализмом, мечтательность с трезвостью. Но вот что писали о нем самые замечательные русские люди. Владимир Соловьев пишет ему, «Проект ваш я принимаю безусловно и без всяких оговорок». Со времени появления христианства ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я с своей стороны могу только признать вас своим учителем и отцом духовным». Лев Толстой говорил о Федорове. «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком». Очень высокого мнения о Федорове было Достоевский, который писал о нем. «Он, Федоров, слишком заинтересовал меня». В сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я принял как бы за свои. Что же за проект у Федорова, что за необыкновенные мысли поразили самых гениальных русских людей? Николай Федоров был единственный человек, чья жизнь импонировала Льву Толстому. В основании всего миросозерцания Николая Федорова лежало печалование о горе людей. И не было на земле человека, у которого была бы такая скорбь о смерти людей, такая жажда возвращения их к жизни. Он считал сынов виновными в смерти отцов. Он называл сынов блудными сынами, потому что они забыли могилы отцов, увлеклись женами, капитализмом и цивилизацией. Цивилизация строилась на костях отцов. Истоки миросозерцания Николая Федорова родственные славянофильству. У него есть идеализация патриархального строя, патриархальной монархии, вражда к западной культуре. Но он выходит за пределы славянофилов, и в нем есть совершенно революционные элементы. Активность человека, коллективизм, определяющее значение труда, хозяйственность, высокая оценка позитивной науки и техники. В советский период внутри России было течение федоровцев. И, как это ни странно, было некоторое соприкосновение между учением Федорова и коммунизмом, несмотря на его очень враждебное отношение к марксизму. Но вражда Федорова к капитализму была еще больше, чем у марксистов. Главная его идея, его проект, связана с регуляцией стихийных сил природы, с подчинением природы человеку. Вера в могущество человека идет у него дальше марксизма, она более дерзновенная. Совершенно оригинально у него это соединение христианской веры с верой в могущество науки и техники. Он верил, что возвращение жизни всем умершим, активное воскрешение, а не пассивное лишь ожидание воскресения, должно быть не только христианским делом, вне храмовой литургии, но и делом позитивно-научным, техническим. Есть две стороны в учении Николая Федорова — Его истолкование апокалипсиса гениальное и единственное в истории христианства и его проект «Воскрешение мертвых», которым есть, конечно, элемент фантастический. Но самое нравственное сознание его есть самое высокое сознание в истории христианства. У Николая Федорова были обширные знания, но культура его была скорее естественно-научная, чем философская. Он очень не любил философского идеализма, не любил гностических тенденций, которые были у Владимира Соловьева. Он был моноидеистом, он целиком захвачен одной идеей — идеей победы над смертью, возвращения жизни умершим. И в его образе и образе его мыслей было что-то суровое. Память смертная, о которой есть христианская молитва, у него всегда была. Он жил и мыслил перед лицом смерти, не его собственной, а других людей, всех умерших людей за всю историю. Но суровость, не допускающая никакой игры избыточных сил, была связана у него с оптимистической верой в возможность окончательной победы над смертью, в возможность не только воскресения, но и воскрешения, то есть активного участия человека в деле всеобщего восстановления жизни. Николаю Федорову принадлежит совершенно оригинальное истолкование апокалиптических пророчеств, которое можно назвать активным, в отличие от обычного пассивного истолкования. Он предлагает толковать апокалиптические пророчества как условные, чего еще никогда не делалось. И действительно нельзя понимать конца мира, о котором пророчествует апокалипсис, как фатум. Это противоречило бы христианской идее свободы. Фатальный конец, описанный в апокалипсисе, наступит как результат путей зла. Если заветы Христа не будут исполнены людьми, то неотвратимо будет то-то. Но если христианское человечество соединится для общего братского дела победы над смертью и всеобщего воскресения, то оно может избежать фатального конца мира, явления антихриста, страшного суда и ада. Тогда человечество может непосредственно перейти в вечную жизнь. Апокалипсис есть угроза человечеству, погруженному во зло, и он ставит активную задачу перед человеком. Пассивное ожидание страшного конца недостойно человека. Эсхатология Николая Федорова резко отличается от эсхатологии Владимира Соловьева и Константина Леонтьева, и правда на его стороне. Ему принадлежит будущее. Он решительный враг традиционного понимания бессмертия и воскресения. Страшный суд есть только угроза для младенствующего человечества. Завет христианства заключается в соединении небесного с земным, божественного с человеческим. Всеобщее же воскрешение, воскрешение имманентное всем сердцем, всей мыслью, всеми действиями, то есть всеми силами и способностями всех сынов человеческих совершаемое, и есть исполнение этого завета Христа, Сына Божьего, и вместе с тем Сына Человеческого. Воскрешение противоположно прогрессу, который примиряется со смертью всех поколений. Воскрешение есть обращение времени, активность человека в отношении к прошлому, а не к будущему только. Воскрешение противоположно также цивилизации и культуре, которые цветут на кладбищах и основаны на забвении смерти отцов. Великим злом Николай Федоров считал капиталистическую цивилизацию. Он враг индивидуализма, сторонник религиозного и социального коллективизма, братства людей. Общее христианское дело должно начаться в России как стране наименее испорченной безбожной цивилизацией. Николай Федоров исповедовал русский миссионизм. Но в чем же был этот таинственный проект, который так поражал, вызывал восторги одних и насмешки других? Это есть не более и не менее как проект избежания страшного суда. Победа над смертью, всеобщее воскрешение не есть только дело Бога при пассивности человека. Это есть дело Бога человеческое, то есть и дело коллективной человеческой активности. Нужно признать, что в проекте Николая Федорова гениальное прозрение в толковании апокалиптических пророчеств, необыкновенная высота нравственного сознания, всеобщая ответственности всех за всех соединяются с утопическим фантазерством. Автор проекта говорит, что наука и техника могут способствовать воскрешению умерших, что человек может окончательно овладеть стихийными силами природы, регулировать природу и подчинить ее себе. Конечно, у него все время это соединяется с воскрешающими религиозными силами, с верой в Христово воскресение. Но он все-таки рационализирует тайну смерти. Он недостаточно чувствовал значение креста. Для него христианство было исключительно религией Воскресения. Он совсем не чувствует иррациональность зла. В учении Федорова очень многое должно быть удержано, как входящее в русскую идею. Я не знаю более характерно русского мыслителя, который должен казаться чуждым Западу. Он хочет братства людей не только в пространстве, но и во времени, и верит в возможность изменения прошлого» но предложенные им материалистические методы воскрешения не могут быть удержаны. Вопрос об отношении духа к природному миру не был им до конца продуман. Мессионизм был свойствен не только русским, но и полякам. Страдальческая судьба Польши его обострила. Интересно сопоставить русские мессианские и эсхатологические идеи с идеями величайшего философа польского мессионизма Чешковского, который до сих пор недостаточно еще оценен. Его главное четырехтомное сочинение «Нотре Пар» построено в форме толкования молитвы «Отче наш». Это есть оригинальное толкование христианства в целом, но в особенности есть христианская философия истории. Подобно славянофилам и Владимиру Соловьеву, Чешковский прошел через германский идеализм и испытал влияние Гегеля, но мысль его остается самостоятельной и творческой. Он хочет остаться католиком, не прывает с католической церковью, но выходит за пределы исторического католичества. Он более определенно, чем русские мыслители, выражает религию Святого Духа. Он стремится к тому, что называет «ревеласьон де ля ревеласьон». Полное откровение Бога есть откровение Духа Святого. Бог и есть Дух Святой, это его настоящее имя. Дух есть Высшее, все есть Дух. И через Дух. Только в Третьем Откровении Духа, полном и синтетическом, раскроется Святая Троица. Догмат троичности не мог быть еще открыт в Священном Писании. Только молчание о Святом Духе считалось ортодоксальным, все остальное считалось еретическим. Ипостаси Троицы имена, образы, моменты откровения. У Чешковского люди очень ортодоксальные, вероятно, найдут уклон к Савелианству. По мнению Чишковского, в ересях была частичная истина, но не было полноты истины. Он пророчествует о наступлении новой эпохи Святого Духа. Только параклитическая эпоха даст полное откровение. Вслед за германским идеализмом, подобно Владимиру Соловьеву, он утверждал духовный прогресс, духовное развитие. Человечество не могло еще вместить Святого Духа, не было еще достаточно зрело. Но время особенного действия Духа Святого близится. Наступает духовная зрелость человека, когда он в силах будет вместить откровение Святого Духа, и исповедовать религию Духа. Действие Духа распространится на все человечество. Дух объемлет душу и тело. В эпоху Духа войдут также социальные и культурные элементы человеческого прогресса. Чешковский настаивает на социальности славянства. Он ждет откровения слова в социальном акте. В этом сходство с русской мыслью. Он проповедует Каменют Дюсант Эспри. Человечество будет жить во имя Параклета. Очень наш – профетическая молитва. Церковь не есть еще царство Божье. Человек активен в создании нового мира. Очень интересна мысль Чешковского, что мир действует на Бога. Установление социальной гармонии внутри человечества, которая будет соответствовать эпохе Святого Духа, приведет к абсолютной гармонии в Боге. Страдание Бога есть признак его святости. Чешковский прошел через Гегеля и потому признает диалектическое развитие. Наступление новой эпохи Святого Духа, которая охватит всю социальную жизнь человечества, он представляет себе скорее в форме развития, чем в форме катастрофы. Не может быть новой религии, но может быть творческое развитие вечной религии. Религия Святого Духа и есть вечная христианская религия. Вера для Чешковского есть знание, принятое чувством. У него есть много интересных философских мыслей, на которых я не могу здесь останавливаться. Чешковский учит не столько о конце мира, сколько о конце века, о наступлении нового эона. Время для него есть часть вечности. Чешковский был, конечно, большим оптимистом. Он был полон надежды на скорое наступление нового эона, хотя вокруг были малоотрадные события. Этот оптимизм был свойственен его эпохе. Мы не можем быть столь оптимистичны. Но это не мешает оценить значительность его основных идей. Многие мысли его схожи с русскими мыслями, с русскими христианскими упованиями. Чешковского у нас совсем не знали, ни у кого нет ссылок на него, как и он не знал русской мысли. Очевидно, сходство есть сходство общеславянское. В некоторых отношениях я готов поставить мысль Чешковского выше мысли Владимира Соловьева, хотя личность последнего была сложнее и богаче, в ней было больше противоречий. Сходство было в том, что должна наступить новая эпоха в христианстве, что предстоит новое излияние Святого Духа, и что человек будет в этом активен, а не пассивен. Апокалиптическая настроенность ждет завершающего откровения. Церковь Нового Завета есть лишь символический образ Вечной Церкви. 4. Три замечательных русских мыслителя – Владимир Соловьев, Николай Федоров и Василий Розанов – высказали очень глубокие мысли о смерти и об отношении между смертью и рождением. Это мысли разные, даже противоположные. Более всего интересовала тема о победе вечной жизни над смертью. Владимир Соловьев устанавливает противоположность между перспективой вечной жизни для личности и перспективой родовой – в которой рождение новой жизни ведет к смерти предшествующих поколений. Смысл любви в победе над смертью и достижение вечной личной жизни Николай Федоров также видит в связи между рождением и смертью. Сыны рождаются, забывая о смерти отцов, но победа над смертью означает требование воскрешения отцов, обращение энергии рождающей в энергию воскрешающую. В отличие от Владимира Соловьева, Николай Федоров не эротический философ. У Василия Розанова третья точка зрения. Об этом необыкновенном писателе речь будет в следующей главе. Сейчас скажу только о его решении темы о смерти и рождении. Все творчество Розанова есть апофеоз рождающей жизни, в родовом процессе, порождающем все новую и новую жизнь. Владимир Соловьев и Николай Федоров видят смертность, отравленность грехом. Розанов, наоборот, хочет обоготворить рождающий пол. Рождение и есть победа над смертью, вечное цветение жизни. Пол свят, потому что он есть источник жизни, антисмерть. Такое решение вопроса связано со слабым чувством и сознанием личности. Рождение неисчислимого количества новых поколений не может примириться смертью хотя бы одного человека. Во всяком случае, русская мысль глубоко задумалась над темой о смерти, о победе над смертью, о рождении, о метафизике пола. Все три мыслителя понимали, что тема о смерти и рождении есть тема о метафизической глубине пола. У Владимира Соловьева энергия пола в любви Эросе перестает быть рождающей и ведет к личному бессмертию. Он платоник. У Николая Федорова энергия пола превращается в энергию, воскрешающую умерших отцов. У Василия Розанова, возвращающегося к юдаизму и язычеству, энергия пола освещается как рождающая новую жизнь и этим побеждающая смерть. Очень знаменательно, что в русской религиозности главное значение имеет воскресение. Это существенное отличие от религиозности западной – где воскресение отходит на второй план. Для католической и протестантской мысли проблема пола была исключительно проблемой социальной и моральной, но не была проблемой метафизической и космической, как была для мысли русской. Это объясняется тем, что Запад был слишком замкнут в цивилизации, слишком социализирован, христианство было слишком педагогическое. Самая тайна воскресения была не космической тайной, а догматом, потерявшим жизненное значение. Тайна космической жизни была закрыта организованной социальностью. Был, конечно, Яков Биоме, который не впадал в организованную социальность. Взятая в целом, западная мысль имеет бесспорно большее значение для решения проблемы религиозной антропологии и религиозной космологии. Но католическая и протестантская мысль в официальных своих формах очень мало интересовалась этими проблемами во всей их глубине, вне вопросов церковно-организационных и педагогически водительствующих. В православии не был органически усвоен греко-римский гуманизм, преобладала аскетическая отрешенность. Но именно поэтому на почве православия легче может раскрыться новое о человеке и космосе. Также православие не имело такого активного отношения к истории, какое имело западное христианство. Но, может быть, именно поэтому оно будет иметь исключительное отношение к концу истории. В русской православной религиозности всегда было скрыто эсхатологическое ожидание. В русском православии можно различить три течения, которые могут переплетаться. Традиционное монашески-аскетическое, связанное с добротолюбием, космоцентрическое узревающая божественная энергия в тварном мире, обращенная к преображению мира. С ним связана софиология. И антропоцентрическая, историосовская, эсхатологическая, обращенная к активности человека в природе и обществе. Первое течение не ставит никаких творческих проблем. И в прошлом оно опирается не столько на греческую патристику, сколько на сирийскую аскетическую литературу. Второе и третье течения ставят проблемы о космосе и человеке. Но за всеми этими различаемыми течениями скрыта общая русская православная религиозность, выработавшая тип русского человека с его недовольством этим миром, с его душевной мягкостью, с его нелюбовью к могуществу этого мира, с его устремленностью к миру иному, к концу, к царству Божьему». Русская народная душа воспитывалась не столько проповедями и доктринальным обучением, сколько литургические и традиции христианского милосердия, проникшие в самую глубину душевной структуры. Русские думали, что Россия – страна совсем особенная, с особенным призванием. Но главным была не сама Россия, а то, что Россия несет миру, прежде всего, братство людей и свобода духа. Тут мы подходим к самому трудному вопросу. Русские устремлены не к царству этого мира, они движутся неволей к власти и могуществу. Русский народ по духовному своему строю не империалистический народ, он не любит государство. В этом славянофилы были правы. И вместе с тем это народ колонизатор и имеет дар колонизации, и он создал величайшее в мире государство. Что это значит? Как это понять? Достаточно уже было сказано о дуалистической структуре русской истории. То, что Россия так огромна, есть не только удача и благо русского народа в истории, но также и источник трагизма судьбы русского народа. Нужно было принять ответственность за огромность русской земли и нести ее тяготу. Огромная стихия русской земли защищала русского человека, но и сам он должен был защищать и устраивать русскую землю. Получалась болезненная гипертрофия государства, давившего народ и часто истязавшего народ. В сознании русской идеи, русского призвания в мире произошла подмена. И Москва, Третий Рим, и Москва, Третий Интернационал связаны с русской мессианской идеей, но представляют ее искажение: Не откажется народа в истории, который совмещал бы в своей истории такие противоположности – Империализм всегда был искажением русской идеи и русского призвания. Но не случайно Россия так огромна. Эта огромность провиденциальна, и она связана с идеей и призванием русского народа. Огромность России есть ее метафизическое свойство, а не только свойство ее эмпирической истории. Великая русская духовная культура может быть свойственна только огромной стране, огромному народу. Великая русская литература могла возникнуть лишь у многочисленного народа, живущего на огромной земле. Русская литература, русская мысль были проникнуты ненавистью к империи, обличали ее зло, и вместе с тем предполагали империю, предполагали огромность России. Это противоречие, присущее самой духовной структуре России и русского народа. Огромность России могла бы быть иной, не быть империей с ее злыми сторонами, Она могла бы быть народным царством. Но оформление русской земли происходило в тяжелой исторической обстановке. Русская земля была окружена врагами. Это было использовано злыми силами истории. Русская идея создавалась в разных формах в XIX веке, но она находилась в глубоком конфликте с русской историей, как она создавалась господствующими в ней силами. В этом трагизм русской исторической судьбы и сложность нашей темы.